Необычные случаи из практики Эпидемии колдовства и бесоодержимости Каким же образом объясняется и происхождение колдовства этой страшной болезни, из-за которой погибло на костре и эшафоте, наверное, много более народа, нежели во всех вместе взятых войнах истекшего столетия? Не допустив взаимовнушения и самовнушения, мы не могли бы понять не столь значительного распространения эпидемии колдовства, проявлявшихся в самых различных частях Европы, особенно в XVI веке, не почти стереотипного описания видений, которым подвергались несчастные колдуны и колдуньи средних веков. По описанию Реньяра к женщине, которая обыкновенно подвержена конвульсивным приступам, в один прекрасный вечер является изящный и грациозный кавалер. Он нередко входил через открытую дверь, но чаще появлялся внезапно, вырастая как бы из земли. Вот как описывают его колдуньи на суде. «Он одет в белое платье, а на голове у него черная бархатная шапочка с красным пером». или же на нем роскошные кафта, насыпанные драгоценными камнями вроде тех, что носят вельможи. Незнакомец является или по собственной инициативе, или на зов, или же на заклинание своей будущей жертвы. Он предлагает ведьме обогатить ее и сделать ее могущественной, показывает ей свою шляпу, полную денег. Но чтоб удостоиться всех этих благ, ей придется отречься от святого крещения – от Бога и отдаться сатане душой и телом. Вот стереотипное описание демонических галлюцинаций, которым подвергались истерические женщины средних веков или так называемые колдуни по тогдашним понятиям. Неясно ли, что здесь дело идет о галлюцинациях такого рода, которые выливаются в определенную форму, благодаря представлениям, упрочившимся в сознании путем самовнушения или внушения, быть может еще с детства, благодаря рассказам и передаче из уст в уста о возможности появления дьявола в роли соблазнителя? Другое не менее распространенное убеждение в народе, которое получило особенную силу благодаря религиозному мистицизму в эпоху средних веков и последующий за ними период времени, есть так называемая бесоодержимость, то есть обладание дьяволом человеческого тела. Благодаря самовнушению о вселении дьявола в тело, эта идея нередко является источником целого ряда конвульсивных и иных проявлений большой истерии, которые также способны к эпидемическому распространению. Первая большая эпидемия этого рода, по словам Риньяра, произошла в Мадридском монастыре. Почти всегда в монастырях и, главным образом, в женских обителях, религиозные обряды и постоянное сосредоточение на чудесном влекли за собой различные нервные расстройства, составляющие в своей совокупности то, что называлось бесноватостью. Мадридская эпидемия началась в монастыре Бенедиктинок, игумении которого Донне Терезе еле исполнилось в то время 26 лет. С одной монахиней вдруг стали случаться страшные конвульсии. У нее делались внезапные судороги, мертвели и скорчивались руки, выходила пена изо рта, изгибалось все тело в дугу наподобие арки, опиравшейся на затылок и пятки. По ночам больная издавала страшные вопли и под конец ею овладевал настоящий бред. Несчастная объявила, что в нее вселился демон Перегрина, который не дает ей покоя. Вскоре демоны овладели всеми монахинями, за исключением пяти женщин. Причем сама Донна Тереза тоже сделалась жертвой этого недуга. Тогда начались в обители неописуемые сцены. Монахини по целым ночам выли, мяукали и лаяли, объявляя, что они одержимы одним из друзей Перегрину. Монастырский духовник Франсуа Гарсия прибег к заклинанию бесноватых, но безуспешно. После чего это дело перешло в руки инквизиции, которая распорядилась изолировать монахинь. С этой целью они были сосланы в различные монастыри. Гарсия, обнаруживавший в этом деле известное благоразумие, редко встречаемое в людях его класса, был осужден за то, что будто бы вступил в сношение с демонами, прежде чем напасть на них. Бесноватость бенедиктинок наделала много шуму. Но ее известность ничтожна по сравнению с эпидемией бесноватости Урсулинок, которая разразилась в 1610 году. У двух монахинь монастыря Урсулинок появились какие-то необычайные движения и другие удивительные симптомы. Согласно господствовавшему тогда верованию, Рамильон вообразил, что эти монахини одержимы дьяволом. Он попробовал делать над ними заклинания, но неуспешно. Дьяволы продолжали мучить бедных урсулинок. Убедившись в своем бессилии, бедный священник обратился к более могущественным заклинателям. Обеих одержимых, Луизу Кало и Магдалину де Ла Палу, дочь провансальского дворянина, отправили в монастырь Сент-Бом к инквизитору Михаэлису. Михаэлис, не надеясь исключительно на свои силы, пригласил на помощь фламандского доминиканца отца Домциуса. Он сам из Лувина, говорит Мишле, не раз производил заклинания, был, стало быть, обстрелен на этих нелепостях. Луис скорее сумасшедшая, чем злая. Но злая в своем сумасшествии призналась, что в ней сидят три дьявола. Верина, добрый дьявол, католик, легкий, один из демонов воздуха. Левиафан, дурной дьявол, любящий рассуждать и протестовать. И, наконец, третий дух нечистых помыслов. Чародей, пославший ей этих дьяволов, князь всех колдунов Испании, Франции, Англии и Турции, Патер Луи Гафриди, бывший в то время приходским священником церкви Богоматери Дез Аккуль в Марселе. Магдалина, подстрекаемая Луизой и обезумевшая от страха, сделала такое же признание. Она сказала, что Гафриди испортил ее своими чарами. что он наслал на нее целый легион, то есть 6666 дьяволов. Михаэлис, как монах, ненавидел Гафриди, священника, и с радостью ухватился за прекрасный случай. Он донес на чародея прованскому парламенту. И хотя на стороне Гафриди были капуцины, епископ Марсельский и все духовенство, тем не менее парламент в союзе с Инквизицией добились того, что им выдали Гафриди. Его как преступника привели в Экс. Пред Магдалиной Пауло несчастный священник сначала клянется именем Бога, Пресвятой Девы Марии и Святым Иоанном Крестителем, что все обвинения ложны. Но скоро он понял, что он погиб. Мужество его покинуло, и под пыткой, а может быть и ранее, он признался во всем. Да, во всем, во всех преступлениях, которых он не совершал. Он сознался, что дьявол посещал его часто, что он поджидал сатану у дверей церкви и заразил до тысячи женщин ядовитым дыханием, сообщенным ему Люцифером. «Признаюсь и в этом», — говорил он, «что когда я желал отправиться на Шабаш, я становился ночью у открытого окна, через которое являлся ко мне Люцифер, и в миг переносил на сборище, где я оставался два, три, а иногда и четыре часа. Стали искать на его теле печать дьявола. Когда сняли с глаз Гафриди повязку, он с ужасом узнал, что в его тело до трех раз вонзали иглу, и он ничего не чувствовал. Итак, он был трижды помечен дьявольским клеймом. Инквизитор заметил. «Если бы мы находились в авиньоне этого человека, завтра же сожгли бы». «Его и сожгли». 30 апреля 1611 года в Эксе в 5 часов пополудни Луи Гафриди, бенедиктинский священник церкви Дез Акуль, был отрешен от сана. Палач подвел к главному входу в церковь, где он должен был каяться и просить прощения у Бога, короля и правосудия. На площади проповедников был уже воздвигнут костер. Несчастный взошел на него, и через несколько минут спустя от него остался один пепел. Гафриди таким образом не спасло его признание в колдовстве. Но не лучше была и судьба тех, которые отличались большей стойкостью характера, как показывает история с аббатом Гранди. Приором монастыря был аббат Муссо, вскоре, впрочем, умерший. Спустя непродолжительное время после его кончины он однажды явился к госпоже де Бельсель ночью в виде мертвеца и приблизился к ее постели. Она своими криками разбудила всю обитель. Но после этого привидение стало возвращаться каждую ночь. Монахиня рассказала о своем несчастье и товаркам. Результат получился как раз обратный. Вместо одной привидение стало посещать всех монахинь. В Дортуаре то и дело раздавались крики ужаса, и монахини пускались в бегство. Слово «одержимость» было пущено в ход и принято всеми. Монах-миньон, сопутствуемый двумя товарищами, явился в обитель для изгнания злого духа. Игуменья мадам де Бельсель объявила, что она одержима астаротом, и как только начались заклинания, стала издавать вопли и конвульсивно биться. В бреду она говорила, что ее околдовал священник Грандье, преподнося ей розы. Егуменья, кроме того, утверждала, что Гранье являлся в обитель каждую ночь в течение последних четырех месяцев, и что он входил и уходил, проникая сквозь стены. На других одержимых, между прочим, на мадам де Сазильи, находили конвульсии, повторявшиеся ежедневно, особенно во время заклинаний. Одни из них ложились на живот и перегибали голову так, что она соединялась с пятками. Другие катались по земле в то время, как священники со святыми дарами в руках гнались за ними. Изо рта их высовывался язык, совсем черный и распухший. Когда галлюцинации присоединялись к судорогам, то одержимые видели смущавшего их демона. У мадам де Бельсиель их было семь, у мадам де Сазильи восемь. Особенно же часто встречались осмоды, Астарот, Левиафан... Исаакорум, Уриэль, Бегемот, Дагон, Магон и т.п. В монастырях злой дух носит названия, присвоенные ему в богословских сочинениях. В некоторых случаях монахи не впадали в каталептическое состояние. В других они переходили в сомнамбулизм и бред или в состояние полного автоматизма. Они всегда чувствовали в себе присутствие злого духа и, катаясь по земле, произнося бессвязные речи, проклиная Бога, кощунствуя и совершая возмутительные вещи, утверждали, что исполняют его волю. А вот, между прочим, сцены, которые разыгрывались в том же монастыре под влиянием заклинаний, заимствованные из книги отца Иосифа. Однажды начальница пригласила отца отслужить молебен святому Иосифу и просить его защиты от демонов во время говения. Заклинатель немедленно выразил свое согласие, не сомневаясь в успешности чрезвычайного молитвословия, и обещал заказать место с той же целью в других церквах. Вследствие этого демоны пришли в такое бешенство, что в день поклонения волхвов стали терзать игуменью. Лицо ее посинело, а глаза уставились в изображение лика Богородицы. Был уже поздний час, но отец Сюрен решился прибегнуть к усиленным заклинаниям, чтобы заставить демона пасть в страхе перед тем, кому поклонялись волхвы. С этой целью он взял одержимую в часовню, где она произнесла массу богохульств, пытаясь бить присутствующих и во что бы то ни стало оскорбить самого отца, которому, наконец, удалось тихо подвести ее к алтарю. Затем он приказал привязать одержимую к скамье и после нескольких воззваний повелел демону Исаакоруму пасть ниц и поклониться младенцу Иисусу. Демон отказался исполнить это требование, израгая страшные проклятия. Тогда заклинатель пропел магнификат и во время пения слов «Глория Патри» и т.д. эта нечестивая монахиня, сердце которой было действительно переполнено злым духом, воскликнула. Да будет проклят Бог-Отец, Сын, Святой Дух и все небесное царство. Демон еще усугубил свои богохульства, направленные против Святой Девы, во время пения Авы мария Стелла. Причем сказал, что не боится ни Бога, ни Святой Девы. И похвалялся, что его не удастся изгнать из тела, в которое он вселился. Его спросили, зачем он вызывает на борьбу всемогущего Бога. «Я делаю это от бешенства», — ответил он. «И с этих пор с товарищами не буду заниматься ничем другим». Тогда он возобновил свои богохульства в еще более усиленной форме. Отец Сюрин вновь приказал Исаакоруму поклониться Иисусу и воздать должное как святому младенцу, так и при святой деве за богохульственные речи, произнесенные против них. Исаакорум не покорялся. Последовавшая затем пение «Глория» послужило ему только поводом к новым проклятиям на Святую Деву. Были еще делаемы новые попытки, чтобы заставить демона-бегемота покаяться и принести повинную Иисусу, а Исаакорума повиниться перед Божьей Матерью, во время которых у Игумении появились такие сильные конвульсии, что пришлось отвязать ее от скамьи. Присутствующие ожидали, что демон покорится, Но Исаакорум, повергая ее на землю, воскликнул. «Да будет проклята Мария и плод, который она носила!» Заклинатель потребовал, чтобы он немедленно покаялся перед Богородицей в своих богохульствах, извиваясь во земле, как змей, и облизывая половину часовни в трех местах. Но он все отказывался, пока не возобновили пение гимнов. Тогда демон стал извиваться, ползать и крутиться. Он приблизился, то есть довел тело госпожи Дебельсиель к самому выходу из часовни, и здесь, высунув громадный черный язык, принялся лизать каменный пол с отвратительными ужимками, воем и ужасными конвульсиями. Он повторил то же самое у алтаря, после чего выпрямился и, оставаясь все еще на коленях, гордо посматривал, как бы показывая вид, что не хочется идти с места. Но заклинатель, держа в руках святые дары, приказал ему отвечать. Тогда выражение лица его исказилось и стало ужасным. Голова откинулась совершенно назад, и послышался сильный голос, произнесенный как бы из глубины груди. «Царица неба и земли, прости!» Нетрудно представить себе, что подобные заклинания не только не действовали успокоительно на окружающих лиц, но еще способствовали большему развитию бешенства у несчастных монахинь. В заключении следует заметить, что луденская эпидемия Урсулина кончилась трагически, так как несчастный аббат гордье обвиненный в чародействе, был подвергнут ужасным пыткам и истязаниям и был в конце концов сожжен на костре. Описание пыток и казни грандье производят потрясающее впечатление. И я, щадя нервы читателей, опускаю их здесь, тем более что это печальное событие не относится прямо к интересующему нас предмету. Но как ни тяжела была казнь гранье, сожженного живым, на костре с раздробленными ранее голенями, она не успокоила беснующихся урсулинок, пока не было приступлено к их изолированию. После того демоны стали еще преследовать молодых девушек в городе Лудень. Назывались эти демоны уголь нечисти, адский лев, феррон и магон. Эпидемия распространилась даже на окрестности. Девушки в Авиньоне почти все подпали страшному недугу и обвиняли при этом двух священников в чародействе. К счастью, Куадьютор Паатьевского епископа благоразумно повел дело и разъединил бесноватых. Но еще замечательнее тот факт, что Авиньон, исконей считавшийся страной ПАП, переполнился около этого времени одержимыми. Луденская эпидемия заразила умы и охватила собой большое пространство. Страшная луденская трагедия еще не изгладилась из памяти ее современников. Истина относительно мученичества несчастного гранде едва только успела выясниться, когда разнесся слух, что демоны овладели обителью святой Елизаветы в Лувье. Здесь также усердие духовника послужило, если не причиной, то, по крайней мере, точкой отправления для распространения недуга. Лувьевскими монахинями овладело желание посоперничать в деле набожности со своим духовным пастырем. Они стали поститься по неделям, Проводили в молитве целые ночи, всячески бичевали себя и катались полуноги и по снегу. В конце 1642 года священник Пекар, духовник, внезапно скончался. Монахини, уже и без того близкие к помешательству, тогда окончательно помутились. Их духовный отец стал являться им по ночам. Они видели его бродящим в виде привидения, а с ними начали делаться конвульсивные припадки. Совершенно аналогичные с припадками луденских монахинь. У несчастных являлось страшное отвращение ко всему, что до тех пор наполняло их жизнь и пользовалось их любовью. Вид святых даров усиливал их бешенство. Они доходят до того, что даже плюют на них. Затем монахи не катаются по церковному полу и, издавая при этом страшный рев, подпрыгивают как будто под влиянием пружин. Современный богослов Лабретан, имевший случай видеть лувьевских монахинь, дает нам следующее описание их беснований. Эти пятнадцать девушек обнаруживают во время причастия страшное отвращение к святым дарам, строят им гримасы, показывают язык, плюют на них и богохульствуют с видом самого ужасного нечестия. Они кощунствуют и отрекаются от Бога более ста раз в день с поразительной смелостью и бесстыдством. По несколько раз в день ими овладевали сильные припадки бешенства и злобы, во время которых они называют себя демонами, никого не оскорбляя при этом и не делая вреда священникам, когда те во время самых сильных приступов кладут им в рот палец. во время припадков они описывают своим телом разные конвульсивные движения и перегибаются назад в виде дуги без помощи рук, так что их тело покоится более на темени чем на ногах а вся остальная часть находится на воздухе они долго остаются в этом положении и часто вновь принимают его после подобных усиленных кривляний продолжавшихся непрерывно иногда в течение четырех часов монахи не чувствовали себя вполне хорошо. даже во время самых жарких дней. Несмотря на припадки, они были здоровы, свежи, и пульс их бился так же нормально, как если бы с ними ничего не происходило. Между ними есть и такие, которые падают в обморок во время заклинаний, как будто произвольно. Обморок начинается с ними в то время, когда их лицо наиболее взволновано, а пульс становится значительно повышенным. Во время обморока, продолжающегося полчаса и более, у них незаметно ни малейшего признака дыхания. Затем они чудесным образом возвращаются к жизни, причем у них сначала приходят в движение большие пальцы ноги, потом ступни и сами ноги, а за ними живот, грудь, шея. Но все это время лицо бесноватых остается совершенно неподвижным. Наконец оно начинает искажаться, и вновь появляются страшные корчи и конвульсии. Это описание не оставляет сомнения в том, что дело идет в данном случае о проявлениях большой истерии, хорошо изученной за последнее время, особенно со времени классических трудов Шарко и его учеников. Из книги «Внушение и его роль в общественной жизни» Санкт-Петербург, издание К. Л. Рикера, 1908 год.